Страница 315. Письмо седьмое Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1850 год. Декабря 9. Москва. «Дорогая тетенька, флюс у меня проходит, но я еще не выхожу из дому, а рассчитываю это сделать завтра, то есть в воскресенье. Поеду к графу Закревскому, Крюкову» к старикам Перфильевым и к обоим князьям Горчаковым, Андрею и Сергею. Словом, завтрашний день я посвящаю визитам, деловым и обязательным. Третьего дня я послал сказать князю Львову, что я приехал и болен. Он тотчас навестил меня, и хотя он во многом изменился, но дружественен, остался по-прежнему. Огареву я тоже дал знать, что приехал и желаю его видеть». Он тотчас явился, передал мне с большими извинениями мои два векселя, но денег, которые мне должен, не отдал. Его репутация совсем погублена в Москве. Жена его беременная, и он со дня на день ждет родов. Рассказать вам больше нечего, сидя дома не становишься интересным». Зато читаю я много. Абонировался у Готье и уже прочел конец виконта де Бражелон. Прочел еще четыре тома Людовика XIV и его время Александра Дюма. Поверхностно но интересное и его же новый роман "Тысяча и одно привидение". Такая масса вздора, что мочи нет. Примечания с первого по четвертое. Нет худо без добра. Говорю это по поводу того, что я отчасти рад, что болезнь меня продержала дома целую неделю. По крайней мере, успел устроиться, оглядеться, а то могло бы произойти то же, что с Машенькой в пирогове. Я уже писал вам, что моя квартира очень хороша. Она состоит из четырех комнат. Столовая с маленьким роялем, который я взял на прокат, гостиная с диванами, шестью стульями, столами орехового дерева, накрытыми красным сукном и тремя зеркалами. Кабинет, где мой письменный стол, бюро и диван, постоянно напоминающий мне наши споры по поводу его. И еще одна комната, которая достаточно велика, чтобы служить и спальней, и уборной. Да еще маленькая прихожая. Обедаю я дома, ем щи и кашу, вполне доволен. Жду только варенье и наливку, и тогда будет все по моим деревенским привычкам. За сорок рублей серебром приобрел сани по которые здесь в моде. Сережа, наверное, знает, какие, и купил всю упряжь, очень нарядно. Кстати о Сереже. Скажите ему, что я еще не была у Крюкова, потому что не был нигде, что проценты в банк внесены, и что все, что он хотел знать относительно дел, разъяснено в прилагаемой бумаге, переданной мне Петром, которого я послал еще раз в банк, чтобы разузнать все повернее». Еще скажите ему, что письмо это придет десятого, то есть в срок, в который он обещал мне уплатить. Напомните ему также прислать мне оба аттестата и ответ князя Никеева, которому я прошу его сказать, что я недоволен его часами и согласен обменять их обратно. Примечание пятое. Копылов сыграл со мной также плохую шутку. Он мне дал записку к своему московскому... Комиссионеру, который должен был уплатить мне за проданные ему 80 четверти ржи, а деньги я до сих пор не получил, что мне чрезвычайно неприятно, так как за уплату вперед я сделал скидку в 50 копеек на четверть. Прощайте, целую ваши ручки, удивляюсь, что от вас еще нет письма. В прошлый раз совсем забыл Николая Сергеевича Воякова но я уверен, что вашей доброй внимательностью вы исправили мою забывчивость, сказав ему, что я ему кланяюсь. Скажите ему, что у меня еще не было времени приложиться к мощам, но исполню это, как только поправлюсь. В многолюдстве не рассеиваюсь, и игрокам не поддаюсь. Николаю Сергеевичу помню, какие известия о братьях и Машеньке. Примечание первое. Готье – владелец французского книжного магазина и библиотеки для чтения в Москве на Кузнецком мосту, которыми Толстой пользовался на протяжении ряда лет. Примечание второе. Викон де Бражелон, или 10 лет спустя», роман Александра Дюма. Толстой читал первое французское издание романа «Париж, 1848-1850 годы». Примечание третье. Толстой читал девятитомное издание этого труда, выпущенное в 1845-1846 годах в Париже. Примечание четвертое. Роман впервые издан во Франции в 1849 году. И примечание пятое. В ответном письме от 5 декабря Сергей Николаевич Толстой сообщил брату, что аттестаты Серому и Вороному он выслал. Том 59, страница 73. Конец примечания.